Если Сашей снова не подгадит, хватит и осенний пир справить, и закрома доверху засыпать, и на продажу останется. Да по такой цене, что сурок аж облизывался, разминая в пальцах сорванный на пробу колосок. В округе-то дела шли намного хуже. Жители при болоте и впрямь спохватились первыми. Вызванный ими путник подманил к веске единственную ко костяку в супе — грозовую тучу на сто вешек крест.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 «Ага, а если уронишь в потьмах? Или вдруг оно пристало накрепко? Пока будешь возиться, да и не пролезет оно уже в отдушину, это к двери тащить надо, по лестнице и через сине». «Поджечь бы его!» — с мечтательной злостью сказал Жар, поутру разглядывая гнездо с «Так ведь кругом труха, весь чердак займется». «А если кипятком окатить?» — предложила Рыска, вспомнив, как отец сгонял ос с сарая.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 Перепугалась и Феся, выбежавшая в не вслед за девочкой. Но жар уже спускался сам, как-то странно подергиваясь, почесываясь, ругаясь сквозь зубы. «Полегчало?» — ехидно спросила служанка. Угу. Мальчик, оморщившись, выдернул из щеки черную щепку жала. А чего? Пчелами шламату в спине лечат. Так пчел к спине и прикладывают. Надо было штаны спустить и к гнезду задом повернуться.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 В молодости она была одной из лучших в скаковом стаде, и теперь попыталась с места взять в галоп Дети взвизгнули от восторга, но сидящий за возницу дедок поспешил ее осадить. Коровка уже старенькая, с намазоленными копытами, куда ей бегать? Забава послушно перешла на быстрый размеренный шаг, под дугой зазвенели бубенчики. Женка важно, как капитан корабля, восседала на самой высокой корзине, командуя на каждой развилке хотя дорогу прекрасно знал не только недок, но и корова, поворачивающая до рывка вожжи. От затяжных дождей река разбухла, потемнела. Самое время в ней стирать, покуда вода не успела снова зацвести. Становиться обы где на берегу не стали. Поехали едва заметной тропой вдоль берега, пока кусты и камыши не расступились, открыв широкую песчаную проплешину. На брутных бревенчатых мостках уже стояла одна тетка, звучно хлопая по воде скрученными штанами. Рыска ее не знала, но Феся и дедок приветливо поздоровались. Оказывается, жена местного рыбака иногда вносит в хутор линей на продажу. Женка недовольно поджала губы, но менять места не стала, тем более что тетка охотно потеснилась к правому краю. Вместе работать веселее. Корзины выгрузили, корову выпрягли и пустились щипать траву. Дедок послонялся вдоль мостков, покряхтел на показ, чтоб не заставили помогать, и отпросился погулять по лесу. Жар удрал еще раньше, расставить верши, а за время стирки что-нибудь попадется. Слыхала, крупкинского мельника медведь задрал. Нажимая простыню, обратилась к фесе тетка. «Да ты что!» Служанка чуть не упустила сурковы порты. «Совсем?» На смерть! Прямо на глазах у дочки!»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 Единственное, кто не бросил полоскать белье. — Ну, подумаешь, лиса! Дома целая шуба из таких висит. Гладь сколько влезет. — на воротник, тем же ласковым голосом проворковала тетка, продолжая подманивать животное, не подозревающее о причинах такой доброты. — Оклемается, перельняет и... — Что-то не нравится она мне! — прошептала рыска, вцепляясь в жаров локоть. Мальчик уставился на ее макушку, не веря своим ушам.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 Бешеная зверюга шарахнулась от выплюнутых рекой брызг и стрелой, откуда только силы взялись, погналась за жаром. Мальчишка с воплем помчался к ближайшему дереву и белкой взбежал по стволу. Лисица с твой яростью всадила клыки в кору, отодрала несколько щепок и жадно проглотила. Пока глодала елку, словно забыла, что на ней кто-то сидит, успокоилась, развернулась к мосткам и заметила еще одну жертву. «Рыска, беги!» — отчаянно и тщетно орал жар. «Прыгай в воду, дура!» — в турель невольные купальщица. «Она воды боится!» Рыска смотрела на бегущую к ней смерть. Дробный лисий топоток барабанным грохотом отдавался в ушах. Мир сузился до полосы шириной в два шага. На одном конце девочка, на другом приближающийся зверь. Рыска смотрела. Полоса или рычаг огромного ворота, скачками отсчитывающего зубцы шестерен. Раз...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 Но девочка этого, кажется, даже не заметила и вообще по возвращении не выходила из дома, хвостиком тягаясь за фикси и сама напрашиваясь на работу. Когда дети наконец залезли на чертак и рыска, укрывшись, сразу отвернулась к стене, жар не выдержал. «Ну чего ты такая кислая?» — попытался расторомшить он подружку. «Из-за леса, что ли? Брось, все обошлось! вершить только жалко!» «Это я ее убила!»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 А вдруг я однажды разозлюсь на тебя или на Фессию, и тогда...» Голос окончательно перешел в рыдание. «Зато крысы ты теперь можешь не бояться», — неукнувши попытался пошутить мальчишка. «Глянешь, она и окочурится». Девочка разрыдалась еще горше. «Жар! Я... у меня...» «Пообещаю, что никому не расскажешь, никому-никому». «Обещаю», — растерянно поклялся мальчик. «Только ты того, слезы сопли вытри».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 — обреченно выдохнула она, сколько можно, затянув с ответом. Жар долго, непонятно, глядел на подружку, уже такую бледную, что еще чуть-чуть и в темноте засветится. Потом широко ухмыльнулся и показал ладони. — не в левой. — А теперь? — Теперь опять в левой. — Неа, в правой. — Эх ты, путница-путаница! Мальчик отвесил подруге легонький щелбан.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 Когда рыска вернулась, друг успел поднять горшок, надеть на гнездо и плотно прижать горловиной к балке. Подпирай скорее, прохрипел он, еле удерживая груз руками и плечом. Девочка торопливо подставила доски под горшок, наискосок, шалашиком. Жар помог заклинить их посильнее, осторожно подервал. Вроде крепко стоит. Рыска боязливо прислушалась к нарастающему тревожному гулу внутри. Пожужжат, пожужжат и сдохнут.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 Но друг не отставал. Тогда просто байку, только чур веселую. — Ну, — задумалась Рыска, — хочешь, расскажу, как дядь хвель огурцы сажал? — Конечно. — Ладно, слушай, — немного оживилась девочка, поворачиваясь к другу. — Живет у нас в виске один мужик. ленивый приленивый. Рыска давно спала, а жар, приподнявшись на локте, все глядел на подружку, задумчиво катая в пальцах фасолину. Хорошо, что на Ченрадаке было темно, и девочка не заметила, что последних два раза мальчик перекладывал семя из руки в руку.